Глава девятнадцатая. Дарья дернулась, словно врезалась в стеклянную стену. Взгляд ее сделался удивленным и обескураженным. Но лишь на секунду, буквально через мгновение, Дарья Сергеевна в девичестве Дашкова, ударение строго на первую «А», расправила плечи, скинула подбородок. «Извините», — произнесла она таким тоном, которому бы позавидовал даже церемонимейстер королевского двора. «Я не ожидала, что прервала важное совещание». «Нет-нет», — спохватился Евген, «мы уже закончили». Светлана склонила голову, оценивающе глядела домоправительницу Соколовских. «А вы, должно быть...» — протянула она. «Это моя супруга», — почему-то покраснев, выпалил Евген. «Дарья». «Дарья Сергеевна Роскова», — отчеканила няня, поправляя мужа. В девичестве Дашкова. А, -а, -а, а! округлила идеальные алые губки Светлана. Дарья лишь молча искривила бровь. Это была война взглядов, поединок не на жизнь, а на смерть. Алый маникюр против годами отточенной сдержанности и рассудительности. «Мы, собственно...» — хлопнул в ладони Никитич, которому совсем не хотелось доставать уже свежие трупы из болота. «Уже закончили, да?» Он обвел всех присутствующих, подчеркнуто веселым взглядом. «Предварительное заключение составили... Знаем, с чем работаем... Светлану!» Майор вскинул руку, указывая на дверь. «Как раз ждал водитель». «Да-да», — закивала белокурая эксперт. «Я уже уезжала». Ее взгляд впился в Дарью. «Приятно было познакомиться», — улыбнулась она улыбкой королевской кобры, потревоженной в брачный период. Но ее взгляд тут же смягчился, подернулся поволокой, она чуть мечтательно посмотрела на Евгена. «Женя», — почти пропела эксперт, кивнула, улыбаясь и покачивая бедрами, вышла. В кухне повисла мертвецкая тишина. Мужики стояли растерянные. Даже святой лик на доске 17 века казался удрученным. Колька старался слиться со стеной. Никитич смотрел на входную дверь взглядом человека, осознавшего, что совершил непоправимую ошибку. Женька просто смотрел в пол перед собой, стиснул зубы, сжал кулаки, молчал. «Даша, вы что-то хотели сказать про Лену?» Почти случайно вспомнил Чибис. а, -а, -а. Воскликнула Дарья Сергеевна, словно это было что-то незначительное. «У нее начались схватки. Но ваш помощник уже завел вертолет». «Что?» — взревел Чибис с видом раненого быка. «Как? Когда?» «Первое около одиннадцати. Интервал пока что больше часа. Время есть». Очень педантично доложила Дарья, но Чибиса это ни капли не успокоило. «Это как? Это куда?» Метался он по кухне. В конце концов, его взгляд уперся в Соколовского. Андрей! Почти взмолился он. Погнали! Быстро! схватил за локоть друга Соколовский. Следом за ними вылетел Колька. Хоть он никак и не собирался участвовать в транспортировке ленки Чибис в роддом, но оставаться в одной комнате с читой расковых ему было страшно. Кухня в миг стала слишком большой, слишком пустой. Женька по-прежнему молча сопел. Дарья скрестила руки на груди и опустила взгляд. «Даш», — вдруг обратился к жене Женька, — «а давай тоже ребенка родим». Соколовские, между тем, и не подозревали, что они рискуют прямо сейчас потерять свою бессменную няню. Марийка бежала рядом с Ленкой, пытаясь натянуть на нее кофту, «Дыши, дыши глубже!» — дрожащим голосом кричала на подругу деревенская знахарка. «Да дышу я, дышу!» — чуть суетно, но, в общем, спокойно отзывалась ее подруга и соседка. Чё ты мне кофту наизнанку натягиваешь?» «Лена, я дозвонился до врача!» — кричал Чибис. У него на глазах почему-то выступили слезы. Он пытался всех убедить, что это из-за ветра от винта вертолета. «Леночка, ни пуха, ни пера!» Перекрестила ее Марика. Давай. давай, дорогая!» Поцеловала в щеку подругу лучшая птичница верхних долов. «Как рожу пришлю фоточки». Через чур спокойную роженицу все же втащили в крылатую машину, и новенький Робинсон плавно поднялся вверх. Никитич провожал вертолет встревоженным взглядом, но со своего крыльца. Детей не на кого было оставить. Марика вернулась в дом с мечтательным выражением лица. Улыбнулась мужу, нежно прижала к себе первого попавшегося ребенка. Майор, увидев тот самый взгляд жены, посветлел, даже повеселел. Приободрился, приосанился. «Любимка моя!» — прижал ее к себе быстро, но крепко. «Какой же ты у меня!» — выдохнула она, обвивая его шею. Кажется, все разногласия забылись. И никакие деревенские ловеласы, и даже слишком плотный рабочий график майора больше не мешал Соколовским помнить, что они — самое ценное, что есть друг у друга. «Пошли в дом», — с бархатной хрипотцой в голосе позвал жену майор. «Что там, эксперт?» — спросила мужа Марийка, которая была в курсе визита Светланы. «Ох», — поморщился Никитич. «Что, зря вызывали? Мусор?» «Наоборот», — вздохнул Андрей. «Все старое, даже старинное, какие-то там южно-русские традиции». «Ой-ой!» — покачала головой Марика. «Это что ж получается? Старики знали, что брали». «Получается, знали», — прокряхтел майор. «Значит, деда неспроста?» — погрустнела деревенская ведьмочка. «Хуже другое», — внимательно посмотрел на жену Соколовский. «Тот, кто деда твоего...» — он многозначительно кивнул головой. Он тут, среди нас, в деревне до сих пор живет. Когда ты икону забирала, вспомни. Марика обескуражно замолчала, медленно села на стул. А теперь еще и золото достали. Достали, кивнул майор. И, скорее всего, пока мы его из деревни не вывезли, он попытается... А как он узнает? — встрепенулась Мария. «Ой!» — скривился Никитич. «Маш, это же деревня!» Эта фраза в половине случаев объясняла все. Во второй половине наталкивала на правильное объяснение. «Получается, мы все в опасности?» — тихо прошептала Мария, оглядываясь на сыновей. «Да я вот думаю, не отвезти ли вас в город?» — пробубнил себе под нос майор. И тут в их дверь постучали. «Хозяева!» Марика, Андрей Никитич!» — позвал Соколовский хрипловатый мужской голос с крыльца. Никитич выглянул. На веранде стоял гаремык-рогоносец. Тот самый от жены, или, скорее, от дробовика которого, убегал Казанова Митяй. «Чего случилось, Иван Сергеевич?» — нахмурившись, спросил майор. «Да у меня тут проблемка деликатная». Мужик лет пятидесяти вздохнул и потер сильно расцарапанное лицо.